Глава 21. Артов-Кройц. Волна телесного эфира быстро взбодрила уставшее тело. Было не слишком приятно всю ночь лежать практически в одной позе. Утреннее удивление никакой тяжести не чувствовалось, хотя обычно шея полностью окупировала все места на теле, до которых могла дотянуться. Я открыл глаза и привстал в кровати. Оу, протянул я тихо, увидев рядом Дивную картину. Ищейка переметнулась к соседке и использовала её в качестве подушки-обнимашки вместо меня. Две сексуальные девушки прижимались друг к другу, а задравшиеся пижамы открывали вид на прекрасную чистую кожу и манящие изгибы девичьих тел. Анна закинула на Ире ногу и руку и при этом пускала слюни, ткнувшись куда-то в район шеи. Кажется, ей снова снились сочные стейки. Ивлес же выглядела во сне спокойной и милой. Её хмурое в последнее время выражение лица сменилось детской безмятежностью, а морщинки разгладились. Хорошее начало дня, потянулся я с воодушевлением. Мф, зашевелилась щейка. Я, конечно, рад, что вы стали близки, но вы там не увлекайтесь. Ирис открыла глаза и несколько секунд смотрела с непониманием на окружение. Затем к девушке пришло сознание. Героиня оттолкнула ей шейку и перекатилась в сторону, съехав с кровати. Чего пихаешься? присела в кроватя Анна, потирая глаза. Ты ты, как ты посмела лапать меня? поднялась Ирис на ноги. Лапать? Мы же обе девушки, какая разница? Какая разница? Если бы ты побывала в плену Псиона, то блондинка осеклась. В общем, не смей трогать меня без спроса. Не думала, что ты такая недотрога. А что у тебя на шее? Заметил я красное пятно. М? -м, -м Ирис бросилась к зеркалу неподалёку и вгляделась в своё отражение. Это же не уж-то она поставила тебе засос, усмехнулся я и поглядел на шатенку. Мне казалось, что тебе нравлюсь я, а не Ирис. Нет, ты для меня единственный, сразу откликнулась исщейка, бросившись обниматься. Всего лишь ночное недоразумение. Недоразумение, ты меня чуть не износиловала, заявила Ивлис. Не дело из мухи слона, просто мне снился такой большой кусок сочного мяса. Ладно, вы хотя бы не при мне флиртуйте, дамы. Никто не флиртует, хором заявили девушки. Как ты себя чувствуешь? уточнил я у Ирис. Девушка задумалась. Лучше, хотя боль всё ещё остаётся. Дай взгляну. Я подошёл и поднёс чётки к голове девушки. Ирис хоть и следила за моими действиями с настороженностью, но отстраняться не стала. Прогресс неплохой, но псивисищество ещё остаётся. Некоторые закладки держатся цепко. Думаю, ещё одна или пара ночей будешь в порядке. Снова вздохнула она. А не взяли ширму поставить между нами, например? В небольшое отверстие просунешь руку, а я лягу с другой стороны. Я фыркнул, не подметая чепуху. считает, что совместный сон это такая психологическая поддержка. Мы поможем тебе снова научиться радоваться прикосновением и объятиям других людей. Оставляя засосы засосы на шее, я только ещё больше начинаю бояться контактов. Ну извини, я поделюсь с тобой бронежилетной, предложила Анна. Ирис закатила глаза, не став отвечать на столь щедрое предложение. Девушка направилась в свою комнату, чтобы переодеться. Мы с Анной также облачились в повседневную одежду, после чего направились в холл. Вскоре нам подали завтрак, состоящий из каши оладьи с вареньем разного типа на выбор. Ищейка все внимательно обнюхала и осталась в целом довольна готовкой местных кашеваров. А хигжан и шурга, испросив разрешения, также присоединились к трапезе за хозяйским столом. Буре бросала на Ирис недовольные взгляды. По-видимому, у них возникли разногласия из-за гловенства над войсками. Как блондинка быстро всех построила и заставила бегать вокруг вокзала, любу дорого посмотреть. Похоже, у неё есть не только желание доминировать и унижать всех вокруг, но и назойливый педантизм в том, что касается организации службы. Такой человек «Будет полезен роду, даже невзирая на ее прочие весьма заметные достоинства и некоторые недостатки». «Слухи пошли, что ночь у вас бурной была», — заметил Ахикжан гнусным тоном. «Достойная истинного гуай». «Что?» — поперхнула Сирис. «Хм, спасибо за комплимент, наверное», — хмыкнул я. «Криков прислуга не слышала, так что есть еще к чему стремиться», — добавила Шуорга. Девушка смущенно прикрыла засос на шею ладонью. На щеки суперши вылез предательский румянец. «Вы меня в его наложницы записали?» — возмутилась блондинка. «Ничего подобного не было. Мы проводили сеанс лечения, лечения и все». «Мы тоже с супругами всегда лечимся вместе», — хохотнул Ахигжан. Стали уже слышны потрескивания молниевых разрядов, но обстановку вовремя разрядил один из бойцов, вошедший в зал. «Песец Гуай, там и значит...» «Разве я вчера не учила в форме обращения, балбес?» — рявкнула Ирис. «А, виноват. Песец Гуай, разрешите доложить?» «Давай. Там, значится, типок мозговитый приехал из города, контролером представился». «О, похоже, по твою душу явились, Ахигжан», — усмехнулся я. «Быстро совбес дела решает. На моей родине бюрократы могли месяцами обсуждать какой-нибудь мелкий вопрос». Мужчина посмурнел. Контролёр, значит? Тогда мне надо все бумаги подготовить. Сиди, Ахикжан, произнёс я жёстко. Бумаги мы и сами ему все покажем. Но а ты возьми пока недельный отпуск, супруг побалуй. Отпуск? А как же продажи ядер? Перерыв не повредит торговле. Не беспокойся. Или тебе есть из-за чего переживать? Никак нет, Песц Гуай. После завтрака я пригласил контролёра в кабинет. Гостем оказался молодой мужчина, имеющий способность и гуру не слишком высокого ранга. Прозвищем он не пользовался. Многие гуру вообще не имели позывных, поскольку в боях участвовали редко. Но ну в повседневной жизни проще использовать обычные имена. Гуру поведало о стандартной рабочей неделе в 48 часов, за которую ему платят не выше, чем курсантам корпуса. Всё же кабинетная деятельность вознаграждалась хуже, чем оперативная. Риски намного ниже. Гуру имел превосходную память и мог анализировать огромное количество информации, быстро выявляя нестыковки. Понятно, что совбез желал контролировать поток ядер, следить за непрерывностью поставок и удешевить продукцию. Но поскольку я на станцию особой ставки не делал, мне было всё равно. Пусть суют свой нос в финансы станции, раз так желают. Приехал мужчина в колесном мотоцикле, только они могли нормально ездить по железнодорожной насыпи. У центра имелось на станции служебное жилище, так что проживать он собирался там. Мы с шургой предоставили ему доступ к рабочим документам, вытащив на свет даже старые пропылённые журналы пятилетней давности. Хану служили также несколько проверяющих, которые собирали слухи и проводили обыски в домах охотников, дабы те не прятали добычу. Они также могли поведать много полезного. Гуру поблагодарил нас за содействие и сразу же приступил к ознакомлению с документами, начав со старых журналов и расписок. Мы представили к нему бойца на всякий случай, после чего оставили работать. Затем я провёл диагностику ауры ворона. Пернатый немного пришёл в себя после тяжёлого дня, в течение которого я скормил ему все ядра с подходящими метами вместе с метаконцентратом. Источниково немного подрос и вида изменился, да и резерв стал больше. Судя по всему, он почти приблизился к уровню ищейки. То есть теперь мог поддерживать свою мету полёта намного дольше. В ядре появилось множество новых образований, а в правой руке образовался выводящий канал небольших размеров. Он проходил через всю конечность и заканчивался в указательном пальце. Нашей дружной компанией мы отправились на стрельбище испытывать обновлённые способности Ворона. Сразу стало заметно, что летать он стал быстрее. Теперь дорога от города до станции не будет составлять для него каких-либо проблем. Хотя на дальние расстояния пока что соревноваться ему будет трудно, да и по скорости тоже и рысона обогнать не смог. Ещё и кони недовольно метались по земле, пока мы наматывали круги над лесом. Затем мы протестировали его мету скрытности. Сила почти не изменилась. Каких-то заметных отличий я не увидел. Чуть лучше теперь скрывался от чужого взора, да мог сидеть бесконечно под своей невидимой метой благодаря обновленному источнику. Через канал руки Ворон теперь мог подавать энергию особого спектра, которая визуально отличалась серебристо-голубыми оттенками, напоминающими мне об осе. «Данным типом эфира супер мог напитать некоторые плотные материалы вроде камней или металла. Я уже было обрадовался тому, что подчиненный смог получить навыки, которые пригодятся в зарабатывании средств. Однако нас ждало разочарование. Сила, украденная у осы, держалась в материи считанные минуты или даже секунды. То ли ворону не удалось как следует усвоить ткани и узоры чужого ядра, то ли мета изначально была такой». В общем, дополнительного источника заработка из пернатого не выйдет. Проверили и то, как работает пробивное поле осы. Вуран довольно быстро научился напитывать снаряд энергии, хотя для большего эффекта требовались крупные патроны и значительные калибры. Но парень и так утащил из Закромов Хана практически противотанковое орудие. С более мощными пушками он уже не смог бы нормально передвигаться по полю боя. Эфирный доспех примерно пятого ранга брошенный камень не мог подолеть никак. А вот крупная пуля, выпущенная с большой скоростью, пятый ранг брала. Мой максимальный доспех не смогла пробить, как и метаполя ирис. Доспех ищейки иногда пробивала, иногда нет. Впрочем, мы во время исследований подставляться не хотели и использовали ладони, прикрытые пластинами из бронежилета. Из-за этого приходилось выпускать метаполя дальше от тела. а это снижало его эффективность немного. Полагаю, что возле ядра и головы мета-поля потенциальных врагов будут сильнее в реальной схватке. Тем не менее, Ворон получил вполне себе мощное усиление. Теперь он мог с одного точного выстрела свалить мету четвертого ранга, пятого в случае удачного стечения обстоятельств, а шестого напугать. Это соответствовало стрелку класса 4 с большим плюсом, а то и 5. Резкий взлет, если учесть, что ранее у него класса стрелка не было. В принципе, с оружием и патронами того же хана любой обыватель может стать стрелком 2-го, 3-го ранга, но мета Ворона была поинтереснее. Хоть какая-то польза от осы, чтоб она горела в аду синим пламенем, выплюнула ящейка, вспомнив главу рейдеров-каннибалов. А ты еще не хотел потреблять человеческие ядра, хмыкнул я. И до сих пор не хочу, поморщился парень. Похоже, человеческие методы усваиваются намного лучше, резюмировал я. Шипы у тебя не отрасли, правда? Зато перья заострились и отвердели. Её влияние, скорее всего, действительно задумался я. А ты не пробовал направить свою пробивную силу в крылья? Думаешь, произнёс Ворон, догадавшись. Только не пробуй, пока мы не отойдём на безопасное расстояние. Мы спрятались за стволами деревьев на всякий случай, после чего дали команду Ворону пробовать. На себя не направляй, посоветовала Ирис. Знаю. Крылатый герой пробовал несколько минут, но ничего путного не выходило. Разве что крылья начинали светиться голубоватыми оттенками. Сила течёт, но, похоже, стрелять я перими не могу, пришёл он к выводу. Попробуй наполнить не только пробивной силой, но и энергией движения. Движение, сейчас попробую. Внезапно Ворон словно взорвался. Смертоносные черные снаряды полетели во все стороны, пробивая любые препятствия на своем пути. После первого столкновения сверкала неяркая голубоватая вспышка. Так визуально выглядел кумулятивный эффект данного спектра эфира. А затем острое перо втыкалось в преграду. В деревья и землю входило полностью и даже камень прошибало. «Черт!» — прошипел ворон и упал на колени. Мы подоспели к приятелю и осмотрели незадачливого стрелка. Часть перьев, направленных вниз, полетели по не самой благоприятной траектории. Некоторые просто вошли в землю, а часть вонзились в икры и пятки самого ворона, превратив ноги в кровавый фарш. «Нужно отнести его к Эмчу», — сразу выдала Ирис. «Спокойно, я и сам справлюсь. Вытащите перья, главное». «Ты что, внезапные мету лекаря открыл в себе?» — удивилась блондинка. «Мета-техника», — пояснил я. Наложить печать тайна оказалась непросто, но я справился, спрятав её в рукаве плаща. Чётки и на этот раз выступили в качестве отвлекающего манёвра. Ты нас познакомишь с этим таинственным ведущим, о котором говорил? Нет, покачал я головой, потому что я не часть рода Кройц, предположил Ирис. Чем меньше людей знает, тем лучше. Ты же понимаешь, ведущие являются лакомым мишенью для всех крупных игроков. Поэтому пока мы не организуем нормальную базу и личную гвардию, он будет оставаться в тени, объяснил я. Кстати, мне понравились твои методы работы. Не желаешь стать главой службы охраны Метакорп? Ну, спасибо. Просто не люблю наблюдать недисциплинированное поведение. Значит, целая служба охраны? И каков же будет мой оклад? 100.000 хватит в месяц? Для недели пока что многовато. Ну, девушка принялась нерешительно накручивать локон на палец. Мне интересно чем-то таким заниматься, но я не уверена, что справлюсь. Кто будет под моим началом? Всё боевое крыло это Корп, включая бойцов Вольной станции. Надеюсь, Акурок быстро подберёт кандидатов среди металюдей. И суперы. Но если кто-то будет по рангам сильнее меня. Если у кого-то возникнут проблемы с субординацией, обращайся. Быстро решим вопрос. «Значит, принципиальных возражений у тебя нет?» Ирис вздохнула. Такое ощущение, что изнутри ее раздирали крайне противоречивые желания. Одно говорило ей немедленно соглашаться, другое требовало держаться от меня подальше. «Я согласна, все равно такую, как я, никуда больше не примут. Кончай свои депрессивные разговоры, а то дам тебе ворона в напарники и поздравляю со вступлением. Чувствую, что я пожалею об этом решении». Вздохнула Ирис, словно её заставляли подниматься на эшафот. А я кем буду в Метакорп? поинтересовалась Ищейка. Хм, кинологом? Я же серьёзно спрашиваю. Начальницей поисково-разведывательной службы, придумал я. Если потянешь такую должность. Звучит классно. Это ведь ты не ради меня выдумал? Конечно, нет. Разве что большого числа подчинённых обещать не могу. Ворону можешь взять под своё крыло. Ирис же не будет главный надо мной, уточнила девушка. Нет, это будет независимое подразделение. Отлично. Исцеление ворона как раз подошло к концу, так что я развеяла вариную печать. Парень усвоил урок, обещая более внимательно контролировать направление удара. Не ворон о петуха щипаный, а петух осмотрела Ирисова лысые крылья. Дмитрий разом отстрелил практически все свои перья. Вряд ли они отрастут быстро. Герой значительно потерял в манёвренности, но, как я и предполагал, на мету полёта это серьёзно не повлияло. Основную тягу создавал эфир движения, распределяющийся по каналам облысевших крыльев. От трансформатора ходячего слышу, огрызнулся парень. Хватит издеваться над моим подчиненным, встала на защиту Ищейка. Иди своих людей доставай. Да-да, как скажете. Мы вернулись в Особняк. Девушки занялись тренировками личного состава. Многие индивидуумы не могли 10 кругов пробежать, что составляло пару километров примерно. Несколько человек даже сругу не ушли из охраны, но мне было плевать на этих дохляков. Ворон копил эфир и периодически отправлялся на тренировки, на которых оттачивал свои навыки в стрельбе пробивными снарядами. Я же надолго засел за Рубин, работая над кристаллической лётной печатью. Метод работы за клина не отличался Поскольку камень переносил рабочую печать наружу, каналы для эфирного движения охватывали тело, впереди по желанию создавался конус для разрезания потоков воздуха, а на спине возникали фантомные крылья. Не самая тривиальная задачка вместить и адаптировать одну из самых сложных печатей в моём арсенале под кристаллический носитель. Но воспользоваться помощью опытных артефакторов я не мог. Всё приходилось делать самому. Неуверенно, криво и косо, но самому